Глава 50. Когда мы вернулись на Аурелию, Джон сразу поспешил в свой кабинет, а через пару минут туда проследовал и Далтон. Уже был поздний вечер, но о том, чтобы лечь спать, речи похожей не шло. В дверь постучали. Я поднялась с кровати и пошла открывать. За порогом стоял Пит, и у него было встревоженное лицо. «Есть будешь?» – спросил он. «А команда уже ужинала?» «Конечно, помнила, что в прошлый раз Джону не слишком понравилось, когда я сидела в окружении мужчин. Но я переживала за него и не хотела сейчас оставаться одна». «Только сели», — ответил Пит. «Можно я с вами?» Поинтересовалась почти заискивающе, надеясь, что Кок не откажет. Он посомневался, но, глядя на мои умоляющие глаза, прямо как у Котика и Шрека, сдался. «Пойдем». Я не стала заставлять просить себя дважды и двинулась за ним. На камбузе тоже царила весьма гнетущая атмосфера. Сначала на мое появление ребята среагировали очень активно и закидали меня вопросами. Я ответила, что тоже не в курсе, решив не посвящать их в подслушанной обрывки разговора. От меня тут же отстали, вновь погружаясь в атмосферу мрачных раздумий. Даже вилки стучали сегодня уныло. хотя на ужин была отличная картофельная запеканка с соусом из грибов. Я понимала настроение команды. Они загорали под южным солнцем, купались в Средиземном море, каждый, кроме капитана, хотя бы по разу сходил на берег и насладился благами европейской цивилизации приморских городов. Да и вообще, когда у босса каникулы и он расслаблен, персоналу тоже дышится легче. Одним словом, в Нью-Йорк никому не хотелось. хотя каждый понимал, что ситуация сложилась достаточно серьезная, и не удивились бы, возьми сейчас капитан, курс на Атлантику. Я просидела с ними около часа, потом поблагодарила Пита за чудесный ужин и отправилась обратно в каюту. Джон пришел, когда я уже спала, но все равно почувствовала, как слегка прогнулся матрас под тяжестью мужского тела. Тут же потянулась к нему почти неосознанно, подставляя губы для поцелуя. Джон любил меня с такой томительной нежностью, словно хотел насытиться мною на долгое время. И я отдалась ему со всем жаром из голодавшегося ласке тела. И когда я вновь засыпала, уютно свернувшись в объятиях любимого, он признался. «Я должен утром уехать, на несколько дней». Сон тут же улетучился. «Можно с тобой?» Я так быстро подскочила, что чуть не врезалась макушкой в его подбородок. Я буду очень занят. Он вновь уложил меня на постель и крепко прижал к себе, зарываясь лицом волосы. Постараюсь вернуться как можно скорее. Тяжело вздохнула. Если он не хочет брать меня с собой, я ведь не могу его заставить. В голове не было ни одной убедительной причины, чтобы Джон передумал. Точнее, причина была... Я не хочу расставаться с ним, но вряд ли бы он принял ее во внимание. «Хочу попросить тебя кое о чем». Он на пару секунд замолчал, и я напряглась. Уж слишком серьезным был его голос. «Не сходи одна на берег. Возьми кого-нибудь из команды, если вдруг возникнет срочная необходимость». Наверное, у меня от удивления вытянулось лицо, потому что Джон вдруг добавил... «Нет, не думаю, что тебе может что-то грозить. Но мне так будет спокойнее. К сожалению, Далтона мне придется забрать с собой. Для него есть и работа. Но здесь, на Аурелии, ты будешь в безопасности. Можешь, даже найдешь общий язык с Меридит. Я по голосу слышала, что Джон улыбается. И вдруг поняла. Он заботится обо мне. И стало так тепло и хорошо. Я прижалась к Джону спиной... Позволила обнять себя и затем сама обняла его руки. Было так хорошо, что хотелось плакать от счастья. Он заботится обо мне. Проснулась я в одиночестве. Постель казалась пустой и огромной. И пусть я знала, что Джон спешил вернуться в Нью-Йорк, все равно расстроилась. Ведь мог бы и разбудить, чтобы попрощаться. Или хотя бы поцеловать. Чем заняться, я не знала. Экскурсии по средиземноморским городам временно отменялись до возвращения Джона. Оставалось всего пара вариантов – пойти на верхнюю палубу или остаться в каюте. Поскольку расслабиться, прикрытой лишь тонкими тряпочками купальника в присутствии Мэридит вряд ли сумею, я решила оставить бассейн и жезлонги ей. А сама останусь в каюте. Посмотрю телек или посплю еще. Может, сделаю вылазку на кухню ближе к обеду. А лучше попрошу Пита принести мне все прямо сюда. Так можно будет вообще не встречаться с ней. Конечно, она не могла улететь вместе с Джоном, но почему-то в это не особо верилась. Закон подлости ведь еще никто не отменял. И точно. Едва я расслабилась и начала снова засыпать, в дверь постучали. «Кто там?» – крикнула я, не вставая с постели. «Идти куда-то мне совершенно не хотелось». София, это Мэридит. Выходи завтракать, мне там одной скучно. Петушок, золотой гребешок. Выгляни в окошко, дам тебе горошка. Почему-то вдруг вспомнилась строчка из детской сказки. Мне не здоровится, ответила ей. Ибо для петушка выход из домика закончился довольно плачевно. О, дорогая, прошу тебя, я тут совсем одна и очень волнуюсь за Джона. Ведь этот мерзавец Паттерсон... Словно осознав, что проговорилась, она замолчала как раз в нужном месте, чтобы заинтересовать меня, дав самую толику информации, зародившую массу новых вопросов. «Кто этот Паттерсон? Как он связан с Джоном? И самое главное, что о нем знает и может рассказать мне Мэридит?»